Глава двадцать первая При падении в бездну самым неприятным оказывается то, что дно у нее все-таки есть. Некто неизвестный. Нарин и Ате. «Разве тебе еще не надоело убегать от нас?» Хранительница провела рукой по моим волосам и печально улыбнулась. «Мы ведь твоя семья. Он ждет тебя. Вернись». «Оставь меня!» Начаянно простонала я. Хватит меня мучить, уходи. Женщина продолжала улыбаться, гладить мои волосы, и от этого дрожь шла по всему телу. Не плачь, прошептала Атея, склонившись надо мной. Одно твоё слово, и боль уйдёт. Он заберёт тебя отсюда. Ты станешь свободна. Разве не об этом ты всегда мечтала? Уходи! прорыдала я. И заметила, как вокруг женщины начинает извиваться чёрный туман, приобретая размытые очертания фигур. Уходите, оставьте меня, пожалуйста. Он вернётся за тобой, пообещала хранительница и, пронзительно расхохотавшись, слилась в одно целое с чёрным туманом. Эдель. Нет. Успокойся, это я. Я приложила ладонь к мокрому лбу посланницы. Эви позвала меня. Сказала, ты всю ночь кричала. «Она была здесь!» Слабым голосом проговорила девушка. «Хотела забрать меня. А я не хочу. Не страшно». «Кто она?» Я опустилась около Нарин и с тревогой посмотрела на нее. Девушка прижимала к груди одеяло и затравленно озиралась, словно сторошилась кого-то увидеть на белом лице читался не прикрытый ужас, а из горла вырывались хриплые стоны хранительница они заберут меня а ты сказала, что он ждёт меня мне стало не по себе да что с ней происходит у Нарин было видение или ей приснился очередной кошмар нужно позвать лекаря и предупредить Дориена я сейчас вернусь Быстро поцеловав Нарин, направилась к выходу. «Куда ты?» — послышался тихий шепот. «Позову Морта, он должен был вернуться». «Не надо!» Я обернулась и испуганно замерла. Нарин вскочила с кровати и, сжав руки в кулаки, начала медленно приближаться ко мне. Черные волосы разметались по плечам, темные круги под глазами еще ярче выделялись на фоне неестественно бледной кожи Весь ее вид свидетельствовала о том, что девушка больна. Заглянув посланнице в глаза, я интуитивно попятилась. «О, боги! Что с ней?» Нарин. «Позову Морта. Он должен был вернуться». «Не надо!» «Почему она так на меня смотрит? Она не верит мне. А может, считает сумасшедший?» «Нарин, вернись в постель. Он сейчас придет». «Он?» Она хочет позвать его! Она ведь обещала мне этой ночью, что он вернется за мной, и они заберут меня. Я сжала голову руками и закричала. Хватит! Я больше не позволю ей издеваться надо мной! Никого она не позовет! Нарин! Женщина кинулась ко мне и начала что-то шептать, а потом провела рукой по волосам. Точно так же, как совсем недавно, ночью. Хранительница никуда не уходила. Вот она, передо мною. Решила обмануть меня, спрятавшись под личиной эмпатии. Будь ты проклята, Атеа, прошептала я, исхватив её за плечи и толкнула к стене. Атеа вскрикнула и попыталась отскочить, но я оказалась быстрее. Разбив об угол стала бутылку, приставила отбитое горлышко к её горлу. "Марина, остановись, это же я!" Заплакала хранительница, хотела оттолкнуть меня, но я впилась пальцами ей в плечо и пригрозила осколком стекла. «Больше ты не будешь мучить меня», — шипела я, вкладывая в слова всю силу своей ненависти. Сзади раздался громкий крик, и чьи-то руки схватили меня, попытались оттащить от хранительницы. «Нет, они не помешают мне, я убью ее!» Я зарычала и, извернувшись, укусила пытающуюся удержать меня руку. Послышался раздраженный возглас, и снова тело сжали в раскаленные тиски боли, закинув меня обратно в мир диких кошмаров. Вален. Я шел за Мортом в комнату Нарин. Эдель еще несколько минут назад отправилась к посланнице. Когда прибежала Эви, на девушку было страшно смотреть. Она настолько испугалась, что не сразу смогла объяснить, что случилось. Потом, немного придя в себя, сказала... что всю ночь просидела у постели своей хозяйки, которая не переставала кричать и плакать. Служанка пыталась разбудить посланницу, но тщетно. Нарин бредила, и её крики приводили им потио в ужас. Дурочка, не могла сразу позвать лекаря или хотя бы меня. Обязательно нужно было ждать до утра. Я злобно сверкнул глазами, заметив возле одного из залов Дории на состарейшими Это всё из-за него. Это он довёл Нарин до такого состояния. Если бы не его жестокость. "Вален, постой", окликнул меня владыка и вместе со старейшинами медвеноусы в нашу сторону. "Дорян, не сейчас, я спешу". "У тебя не хватает времени для исполнения своих обязанностей?" холодно оборвал меня Импат. "Нарин плохо, а обязанности подождут". Развернувшись, я последовала за Мортом. В последнее время мне было тяжело находиться рядом с Дориеном. Его словно подменили. К моему глубокому разочарованию друга у меня больше не было. Владыка, видимо, решил посмотреть, что с Нарин, так как вместе со старейшинами последовал за нами. Отлично, только любопытных глаз ей сейчас не хватало. Морд приоткрыл дверь и, громко выругавшись, бросился в противоположный край комнаты. Когда до меня дошло, что там происходит, я чуть с ума не сошел. Нарин вцепилась в Эдель и... Хотела перерезать ей горло отбитым горлышком бутылки. Я закричал громче Морта и кинулся в сбешенные посланицы. Лекарь с трудом справлялся с ней. Извернувшись, она укусила его за руку и хотела снова накинуться на Эдель, когда к ней с другой стороны подлетел Дориен, оказавшийся быстрее меня, и, схватив за плечи, силой ударил по лицу. Девушка вскрикнула и упала в обморок. А я кинулся к Эдель. Она сидела на полу, и, прижав руку к ротающему порезу, с ужасом следила за разыгравшейся на её глазах сценой. Эдель. Я обнял жену и подняв повёл прочь из комнаты. Отодвинул опешивших старишин, которые застыли в дверях, не желая верить в то, что на жизнь их принцессы только что было совершено покушение. Обхватил Эдели за талию и ускорил шаг. Что теперь будет с Нарин? Старейшин этого так не оставит. Они не посмотрят на то, что она была в невменяемом состоянии. Я вспомнил безумный взгляд и извивающуюся в руках Морта тело посланницы. Ее нужно лечить и объяснить произошедшее эмпатом, но... Но она хотела убить мою жену. А этого я ей никогда не прощу. Эрот. Ваше величество, но она хотела убить принцессу. Старейшины возмущённо заговорили, требуя немедленного наказания посланицы. Как мне объяснить им, что она не соображала, что творила? Демоны. Если бы сейчас здесь был Один, я бы лично влил ему в глотку сразу несколько флакончиков с ядом. Но этот ублюдок куда-то уехал сегодня утром вместе со своим отцом. Ничего, приедешь. Я зло усмехнулся и посмотрел сквозь старейшин. Надоело мне играть в их игры. Да и вообще, зачем они мне нужны? Звезду и эльфов так и не нашли? Или камень у них, но Хельден не торопится мне его отдавать? Конечно, со звездой старик будет иметь надомную власть. Надо надавить на эльфов и узнать, что они задумали. В сказку оре о том, что он вызвал меня для того, чтобы впоследствии я сделал его правителем долины, верилось мало. Мог бы найти более лёгкий способ отобрать у законного короля власть. К тому же, как я понял, он и так являлся неофициальным правителем долины. Ваше величество, осторожно откашлявшись, напомнил о своём присутствии один из старейшин. Мы должны держать девчонку в подземелье, пока не будет решена её дальнейшая участь. Я приказал приставить к её комнате стражников. Думаю, этого пока будет достаточно. Но ведь это уже не в первый раз. Возмущённо воскликнул Эмпат. Кажется, Лонар. Я удивлённо поднял брови. Она что, уже пыталась кого-то убить? А случайно не Дориена? В прошлый раз она обманывала вас и весь Ириэтон, продолжал своё возмущение старейшина. Просматривала нас, докладывала теории. Надо было ещё тогда казнить её. Смею тебе напомнить, Лонар, спокойно заметил Арон. Если бы не Нарин, Его величество сейчас не было бы в живых, а драгоне оказалась бы во власти сумасшедшего тирана. Это Нарин тогда спасла нас. О чём это они? Сначала предала, затем спасла? Демоны. Не спросить не могу. Ещё не так поймут. Она должна понести наказание. "Не унимался старейшина. Хватит!" грозно крикнул я и ударил кулаком по столу. Как же они меня достали! Решение здесь принимаю я, и мне решать, что делать с Нарин. А теперь прошу покинуть мой кабинет. Но, вон я сказал. У меня зачесались руки запустить огненным шаром в Ланара. Скривившись так, будто проживал горький перец, Эмпад поднялся и вышел вслед за остальными старейшинами. Я позвал слугу и, повернувшись к камину, с наслаждением принялся следить за игрой огня. Как только появится Дор «Тащи его в мой кабинет». Слуга поклонился и вышел, оставив меня один на один с яркими языками пламени. Нарин. Время тянулось мучительно долго. Я сидела на кровати и боялась закрыть глаза, зная, что как только это сделаю, тут же увижу хранительницу и ее ядовитую смешку. Несколько раз заходил морд. А может, это был не он. Я не помнила, не понимала. Я хотела разобрать все, что мне говорили, но не слышала слов. В ушах звенел только голос нежеланной гости, а еще и испуганный крик Эдель. Я зажмурилась и спрятала голову в колени. Что я наделала? Чуть не лишила жизни, дорогую моему сердцу подругу. Господи, а если бы я ее убила? Попыталась подняться и налить себе воды, но ноги не слушались меня. Нечаянно задев рукой подсвечник, уронила его на пол. Тут же в комнату вбежала Эви, заставив меня вернуться в постель, подала мне стакан воды и присела на край кровати. Эви, позови близнецов, Илора. Мне бы хотелось увидеть их. Эмплатия заботливо поправила одеяло и тихо ответила. Я Анна пригласла их, чтобы понять, что она говорит. Владыка приказал никого к вам не пускать. Это на время, пока вам не станет лучше. Эве продолжала говорить, а я отвернулась от неё и тихонько застонала. Я в тюрьме. Он ни за что не отпустит меня. Будет держать здесь до тех пор, пока я окончательно не сойду с ума. Заплакав, накрылась одеялом с головой. Госпожа, уходи. Сознание постепенно начало засыпать. Я из последних сил пыталась бороться с охватывающим разом сном. Но она казалась сильнее. Отдавшись на волю ночи, закрыла глаза и услышала знакомый смех. Амиан. Нарин. Она распахнула глаза и хотела закричать, но я вовремя зажал ей рот, заглушив рвущийся наружу крик. "Это я, Амианс". Я приложил палец к губам и, удостоверившись, что девушка не собирается поднимать шум, убрал руку. Нарин недоверчиво посмотрела на меня и попросила: "Сними маску". Сдёрнул чёрную ласку ткани, снова приложил руку к её губам. "Знаю я, не похож на себя, но это действительно я. Ты не будешь кричать?" Она испуганно замотала головой. "Но ты гном!" "Не совсем", улыбнулся я, вспомнив, как сам несколько часов назад испытал шок, глянув на себя в зеркало. "Это что-то вроде маскировки, чтобы пробраться в замок". Она кивнула, и потянув к подбородку одеяло, стала отстранённо смотреть в потолок. Я внимательно пригляделся к посланнице. Эдар оказался прав. Нарин не могла напасть на интуицию. С ней что-то происходит, понять бы что. Казалось, девушка забыла о моём присутствии. Она негромко всхлипывала, что-то шептала и как будто разговаривала сама с собой. Нарин. Я осторожно коснулся её руки. И увидел новый всплеск испуга в карих глазах. Амиан? О боги, что с ней? Да, это я. Я пришёл забрать тебя. Она всхлипнула и испуганно прошептала. Он не отпустит меня. Я теперь навсегда пленница в этом замке. Стерев крохотную слезинку, испуганно скалившуюся по щеке, проговорил: "Я что-нибудь придумаю. Завтра ночью я вернусь за тобой. Постарайся уведомить эльфов. «Отдашь им вот это. Видишь, я оставляю его здесь». С этими словами я положил ей под подушку клочок бумаги. Главное, чтобы служанка не надумала сменить белье. Я поднялся, услышав за окном тихое уханье. За спиной раздался слабый голосок. «Прошу тебя, Аммиан, забери меня отсюда. Я хочу домой». «Я приду, обещаю». Что бы Дориан с ней не сделал, он за это ответит. но не сейчас. Сейчас главное увести Нарин как можно дальше от этого проклятого места, иначе они убьют её. Нарин. Я открыла глаза. В комнате было темно, только за окном серотливо светила бледная луна. Интересно, сколько я проспала? Попыталась сесть и скривилась. Такое ощущение, будто меня пропустили через мясорубку, а потом снова кое-как собрали. Вы проснулись? Радостно воскликнула Эви. «Лучше бы не просыпалась. Сейчас позову доктора Морта». Откинувшись на подушке, устало прошептала. «Зови кого хочешь. Мне все равно». Эви хлопнула дверью, но тут же раздался тихий скрип. «Господи, чего ей еще надо?» «Это мы». Перед глазами замелькали встревоженные лица друзей. «А где Лориен?» «Мы не стали его брать». Боялись, что втроём стража не захочет нас пропустить. Значит, это правда. Я пленница в этой комнате. Ты как? Как видите, только и смогла выдавить я. Нарин, мы не оставим тебя, горячо зашептал Рей. Да уж ждёмся, пока ты поправишься, и вместе поедем в Нельви. Старейшины не причинят тебе вреда, мы не позволим. Старейшины? О чём это они? Я помассировала пылающие виски. И постаралась собраться. Ну уже, возьми себя в руки. Хватит думать о боли и хранительнице. Что там со старейшинами? Эльфы переглянулись. Ничего, отдыхай, мы потом зайдём. Они поднялись, намереваясь оставить меня одну в комнате, сделавшейся для меня вечной тюрьмой. "Отвечай, демон, вас раздели. Я хочу знать. Старейшины требуют твоей казни", прозвучал глухой ответ. Я сглотнула слюну и дрожащим голосом спросила. «А Дориан, Эдель, Вален? Что они?» Стэн вернулся к кровати и, сжав мою слабую руку, проговорил. «Эдель и Вален ни с кем не хотят разговаривать. Даже Лести не удалось с ними увидеться. Владыка, как нам показалось, против решения старейшин. «Он ни за что не допустит твоей смерти, мы не допустим!» — воскликнул Рэй и потянул брата к двери. Нет, мне нужно уходить отсюда. Дориан не заступится за меня. Он отомстит за все оскорбления, которые я ему когда-либо нанесла. Боже, как страшно. Сегодня за мной придёт Амиан. Он заберёт меня. Эльфы обернулись и нервно прошептали. Он приходил? Но как он смог пробраться в Эритон? Вокруг замка день и ночь расхаживают патрули. Нарин, отдыхай, заботливо проговорил Стен. Тебе это просто приснилось. Они мне не верят. Никто не верит. А может, его и в самом деле не было? Может, мне пригрезилось? Но тогда Нет, я не хочу оставаться здесь. Пусть он заберёт меня и увезёт далеко-далеко. Я знаю, он был здесь, и сегодня за мной вернётся. Прошу вас, помогите нам. Мы вернёмся завтра. Послышался всё тот же упрямый ответ. Стен Я зажмурилась, стараясь сконцентрироваться на словах. Помнишь, тогда на арене ты не хотел мне верить. Ты схватил ключ и уже готов был броситься к клетке, но потом что-то тебя остановило. Я смогла достучаться до твоего сердца. Почему же сейчас ты закрываешься от меня? Подожди. Я приподнялась и, убрав подушку, принялась шарить рукой по простыне. Демоны, она же должна быть здесь. Там, куда он её положил. Но записки нигде не было. Значит, мне действительно всё приснилось. Я в отчаянии вскочила и сорвала простыню. На пол медленно опустился белый клочок бумаги. Это вам, покачнувшись, бросила простыню на пол и вернулась в кровать. Эльфы схватили записку, развернули, быстро прочли. Прости нас. Рейка с насу горечими губами моищики. А сделаем всё возможное. пошли. Братья ушли. За дверью раздались недовольные возгласы стражников. Сил на то, чтобы думать, как близнецам удалось уговорить стражу пропустить их, уже не было. Я повернула голову к окну и, глядя на бесконечное небо, из последних сил прошептала: "Прошу, помоги мне сохранить остатки разума и не сойти с ума". Амиан Хвала Гелане, мне удалось прокрасться в лабиринт незамеченным. Эда рождал нас снаружи. Оставалось надеяться, что Нарин передала братя мои инструкции. Я остановился возле старого дуба и стал ждать появления близнецов. Демоны Рей, ты должен был уходить как сова, а не выть как раненый енот. Идиот, заткнись. Я пошёл на звук голосов. Главное, чтобы они свои роганию не привлекли внимание стражников. Тише. Мальчики замолчали и обрадованно помахали мне руками. О боги, похоже, они не воспринимают происходящее как увлекательное приключение. Вот всё, что ты просил. Наша водичка, вещи на рын. Эви собрала самое необходимое. Кто? Ошарашенно переспросил я. Они что, посветили ещё кого-то в наш план? Не бойся, она никому не скажет. Эви уже ждёт нас. Быстро проговорил Рэй. Отвлечёт стражу, пока мы выведем на рын из комнаты. Но ты хотела убить парней, не так ли? Я пожал плечами. А даже если и убить, что с того? Несколько мимплат на земле стало бы меньше. А потом Эви проведёт нас по тайным ходам из-за стены замка. Мы не знаем и Рейтон так хорошо, как она. Да это Бог. Надеюсь, нас не встретят засады возле комнаты посланницы. Амиан, зачем тебе оборотное зелье? Мы крадучись шли к чёрному ходу. Может пригодится. Моё закончилось. Мы подождали, пока вдали стихнут шаги солдат, и двинулись дальше. Нарин рассказывала, как вы превращали её в эльфийку. Близнецы толкнули дверь и с поклонами пригласили меня войти. Клоуны. Как Нарин? Плохо, посерьёзнев, ответил Стен. О боги, только бы всё получилось. Увезу девушку как можно дальше отсюда и сделаю всё возможное, чтобы она забыла ужасы, которые произошли с ней по милости владыки. Пока я жив, Дорн её не найдет. Беспрепятственно поднявшись наверх, мы обнаружили, что дверь в комнату на арен не охраняют. Приоткрыв onu, я увидел посланницу, сидящую у камина. Девушка была собрана, сжимала в руках небольшую кожаную сумку. Я подошёл к ней и помог подняться. А слава богу, ты пришёл. Нарин обняла меня и, взяв за руку, в последний раз огляделась вокруг, будто старалась запомнить каждый уголок комнаты. Пойдём, нельзя терять ни минуты. Она тяжело вздохнула и ещё сильнее сжав мою руку, поспешила следом. Пройдя несколько метров, девушка остановилась, прислонилась рукой к стене и зажмурилась. Прости, голова закружилась. В противоположном конце коридора послышались тихие голоса стражников и звонкий смех эмпатий. "Это Эви, скорее уходим", прошептал Рэй и Reno со вперёд. А я подхватил Нари на руки и побежал следом. Девушка прикрыла глаза и уронила голову мне на плечо. Казалось, я держу на руках пушинку, настолько лёгкая она была. Чувствуя на своей коже её прерывистое дыхание, Оскорелшак, желая как можно скорее оказаться за стенами замка, а ещё лучше за пределами драгоний. Только тогда я смогу вздохнуть спокойно и буду знать, что Нарин в безопасности. Нарин. Самым сложным для меня оказалось прощание. Мне не в силах сдержать слёзы. Я по очереди обняла близнецов Эви и Лориена, который появился в последний момент. Но это же не навсегда. Получишь ли меня, друзья? Когда всё уляжется, Амиан отвезёт тебя в Нельвию. Мама ни за что не даст тебя в обиду, заверил меня принц и ещё раз крепко обнял. А я постараюсь как можно дольше продержать всех в неведении, тихонько добавила Эви и не сдержавшись всхлипнула. Вы только берегите себя. Я благодарно улыбнулась. Главное, чтобы тебя не наказали за помощь Беглянке. Эмпатия беспопечно улыбнулась. и сказала, что придумает, как оправдаться. «Нарин», — быстро прошептал Стэн, — «я дал Аммиану оборотное зелье, но возьми на всякий случай рецепт. Вдруг возникнет необходимость, а у тебя не будет». «Скорее!» — зашипел Аммиан и подала знак черной фигуре, обозначившейся вдалеке. «Спасибо», — в последний раз прошептала я и последовала за эльфом. Твердила себе, что не обернусь и не посмотрю на замок, но не смогла сдержать обещание. На мгновение остановилась и, охватив взглядом высокие башни Ирии Тона, утопающие в лунном свете, прошептала. — Прости, что так и не сумела стать твоей владычицей.